Глава двенадцатая Лес замер, словно испуганный зверь, Только склонивший голову на водопое И вдруг заметивший хищника. Стих ветер, и умолкли листья на деревьях. Черным пятном скрылась из виду стая казарок, То ли обеспокоенная присутствием странного чудовища на земле, то ли бешеным скворцом в небе, и будто бы даже перестал журчать ручей в низине. Юти, точнее, странное существо на длинных и крепких ногах, с повернутыми в сторону бега мохнатыми ушами внушительных размеров, была недовольна. Ее ход казался стремительным и почти бесшумным, насколько вообще мог быть. Редкий охотник едва бы различил ее движение. Однако дева будто чувствовала себя неуклюжим и откормленным животным, выставленным на всеобщее обозрение для потехи. Нервозности доставляла самое важное обстоятельство она не слышала свою цель и, более того, не чувствовала ее, будто в этом испуганном лесу не существовало соглядатая, но Юти знала, что это не так. Не могло ей привидеться там, у бани, не мог ошибиться скворец. Потому все, что оставалось теперь одаренной, довериться птице, что для Юти предстало серьезным испытанием. Чем дальше она следовала пути воина, тем чаще полагалась лишь на себя. Сам себя ты не предашь, не обманешь, не разочаруешь. Даже редкую помощь Ерикана дева теперь воспринималась некоторым недовольством. Скворец, в отличие от Ютина, напротив, был невероятно взбудоражен и воодушевлен, что дева почувствовала. Этот пернатый друг, вытащивший свой счастливый билет, неожиданно преобразился. Извялывая все время сонливого выкормыша, Он превратился в голодного и хищного коршуна, преследовавшего свою добычу. Ветки хлестали по морде, оставляя кровавые полосы, но Юти не обращала на них внимания. Лишь глядела на недвижимые верхушки деревьев, над которыми то и дело виднелся ее помощник, пока вдруг не потеряла его. Юте пришлось потратить несколько драгоценных ударов в сердце, чтобы понять, в чем дело. Минусом метаморфоза было и то, что, забирая в долг признаки какого-либо животного, разум тоже переставал быть только человеческим. Юте скинула звериное обличие и лишь теперь догадалась. Сделала несколько шагов назад и разглядела чернеющую в небе фигурку скворца, зависшего над одной из сосен, и искренне удивилась. Если бы она была одна, то проскочила бы мимо этого места, даже не обратив внимания, что здесь мог засесть враг. Каким нужно обладать искусством маскировки, чтобы провернуть такое? Одаренная прикинула все достаточно быстро, стоя посреди смешанного леса. По общим прикидкам девы-наблюдатель... Укрылся в густой чаще к северу. Как его разглядел скворец, оставалось только гадать. Подобраться к нему тихо едва ли получится. Да и почему-то Юти думала, что тот уже давно приметил ее. Больше того, только теперь, придя в себя окончательно, она почувствовала кожей тот самый знакомый взгляд. Потому одаренная действовала молниеносно. Она пригнулась и побежала, но не напрямую, как сделал бы обычный разъяренный северянин, а петляя из стороны в сторону, как заяц, на хвосте которого сидел голодный волк. В учебе рекана были свои тонкости, но что Юти переняла точное, так это наблюдение за миром, в том числе и за животными. Впрочем, осторожность девы оказалась лишней. Она не услышала звука натянутой тетивы или щелчка спускового крючка арбалета. Более того, когда одаренная почти влетела в густую листву, готовая разить неприятеля, раздался короткий вскрик, а за ней торопливая имперская речь, вполне сносная, хоть и с едва заметным северным акцентом. «Прошу, госпожа, не убивайте!» Соглядатый стоял на коленях, склонившись к ногам Юти. «Почти без оружия, если не брать во внимание небольшой топорик в поясной петле до широкой северной у самого бедра. Он даже не пытался вытащить оружие, будто заранее зная исход поединка и принимая его. Это было достаточно мудро. Попробуй незнакомец кинуться на нее, умер бы мгновенно...» «Кто ты?» — Юти толкнула ногой воина. Тот перевернулся на спину, все еще держа руки перед собой. А одаренная хотя бы смогла немного разглядеть его. Русый северянин, правда, для жителя земель он оказался довольно худ. И лицом, и манерами он походил скорее на крестьянина или незадачливого пастуха, то и дело теряющего овцу. Вот только одет хорошо. Дорогие сапоги, добротная одежда. Дугой кошель на поясе, до отказа забитые монетами, аккуратно подстриженная борода и уложенные волосы. Да рядом с ним сама Ють смотрелась, как нищенка подле ярла. «Меня зовут Трюгве, Трюгве нога Надеюсь, ты не собираешься убивать того, к чьё имя переводится как Надежный? негромко спросил Ерикан. Ють вздрогнула, но сделала вид, что не удивлена». Хотя ей изумление можно было резать ножом и накормить им весь Север. Одаренная могла поклясться, что бежала так быстро, как никогда. Но вот же учитель и здесь поспел за ней. «Я думала, что ты останешься с Фромвиком», — сказала она, чуть повернув голову, но при этом не собираясь убирать меч. Северянин ей не нравился. «Да, я обычно так и делаю». Остаюсь самым болтливым человеком в компании, когда моя ученица срывается с места и уносится в лес. Крепкорукой, кстати, очень сильно испугался. И что интересно, не за себя, а за тебя переживет. «Госпожа! Господин!» — трюгвый начал понимать, что прямо сейчас его убивать вроде бы не собираются. «Отпустите меня! У меня есть серебро! Много серебра! Только не убивайте!» С этими словами он снял с пояса кошель и протянул ее Дева не торопилась брать деньги, поэтому северянин положил их на землю у ее сапога и сразу отдернул руки. «Раздевайся», — потребовала одаренная. «Прошу вас, только сапоги и куртка. Дай нам посмотреть на твои кольца». Трегваясь надежды взглянул на старика, но тот стоял с самым заинтересованным видом, словно участник охоты, подошедший к убитому здоровенному оленю с могучими ветвистыми рогами и теперь разглядывающий его. Потому незнакомец тяжело вздохнул и принялся медленно стягивать куртку, а после — сапоги. Он оказался еще более худ, чем представляла Юти, либо не ел толком, либо слишком много двигался, отчего мясо не успевало прилипать к костям». Раньше бы вид голову мужского тела заставил Ють смутиться. Теперь же одаренную интересовала лишь сила, которой обладал Трюгва. И чем больше дева разглядывала дары аншары на теле соглядатая, тем любопытнее ей становилось, что это за интересный фрукт попал к ним в руки и с какой целью он следит за ними. <къех> Не за ними, за ней. Трюгве оказался почти мастером Кеха. Почти, потому что без всякого труда мог бы стать им. По три кольца на двух пальцах и еще два на другом. А вот с родной силой северян съел оказалось все слабо. На правой ноге красовалось единственное кольцо силы. Как догадалось дева, его трюгва выбрал самым первым. Еще Юти разглядела несколько шрамов, впрочем, оставленных не оружием, а явно дикими зверями. Тварями скверные. Дева улыбнулась сама себе, хотя бы потому, что не использовала кольцо разума, поняв все это. — Рассказывай, кто ты и кому служишь. — Я просто путник, трюгви-нога, охотник из Ранендера. — Ты тупица, трюгви-нога. «Если, конечно, это твое настоящее имя». Юти присела перед пленником на корточке. «Или считаешь тупицей меня? Хочешь, я расскажу, почему ты не тот, за кого себя выдаешь? Ты слишком хорошо одет для охотника. За такие сапоги надо набить половину дичи с окрестных лесов. Это раз. Два. Я не вижу ни лука, ни рогатины. Или ты хочешь рассказать, что охотишься с этим топориком? Три. Впервые за все время... «Я разговариваю с северянином Кеха, и ты пытаешься убедить, что оказался здесь случайно». «Четыре. Я не встречала ни одного человека, который бы так легко расстался с деньгами». «Пять. Я тебя уже видела вчера возле банни». Юти говорила быстро и четко, не давая Трюгве возможности опомниться. И это возымело действие. Едва она произнесла последнюю фразу, как незадачливый соглядатый возмутился и даже попытался встать. «Ты не могла меня видеть! Я лучший в этом!» Одаренная слегка улыбнулась, чуть вытянув меч вперед. Клинок уперся прямо в кадык, северянину и тот снова присел. «Правильно, не надо забывать свое место. Начнем еще раз? Мне не важно, как тебя зовут, пусть будет треговая. — спокойно произнесла Юти. — Я могу использовать кольцо разума для общения с тобой, но на данном этапе способна лишь что-то приказать тебе, и ты исполнишь. К примеру, прыгнуть на меч или сломать себе ногу. А вот выпадать не получится, поэтому ты расскажешь все сам, и потом уйдешь. — Поклянись богиней! — потребовался глядотый. Взгляд трюговой тут же поменялся. Из умоляющего, полного лжи и наносной слабости он стал жестким, требовательным. Да и сам северянин напрягся, как высушенная жила. Юте это даже понравилось. Пусть лучше трегва будет отъявленным мерзавцем, но начнет говорить правду. Клянусь светлым ликом Аншары, что как только ты честно ответишь на все интересующие меня вопросы, я отпущу тебя в целости и невредимости. И если я нарушу клятву, пусть богиня заберет все кольца, которыми облагодетельствовала меня». Бровь Ерикана взмыла вверх, как упругой парус дракара на ветру. Юти понимала недовольство старика. Клятва слишком серьезна, чтобы давать ее каждому встречному. Но загадочная фигура Трюгве, северянина Кеха, была невероятно любопытна. К тому же впервые Юти встречала человека, который без всякого труда мог улизнуть от нее. Да и не собиралась она ничего делать этому болвану, поэтому считала свой риск вполне оправданным. — Хорошо. — северянин привстал с колен и сел на задницу. Страх исчез с его лица, как корабли зимой в гавани Раллендера. — Что ты хочешь узнать? — Расскажи о своих способностях Кеха. Кольца запаха. Он указал на пару предметов силы на среднем пальце. «Я могу пахнуть тем существом, каким захочу. Нужно лишь единожды услышать этот запах. Потому в лесу способен подобраться к любому животному или человеку». Юти изумленно поглядела на ерикана, а тот склонил голову набок, слушая трюгвы. Иными словами, проявляла искреннее любопытство. Видимо, подобное было в новинку и для ерикана. «Три кольца на указательном пальце?» — сурово спросила Юти. — Невидимость. Если я кажусь днем на твоем пути, ты пройдешь мимо. Ночью могу подобраться совсем близко. Так было и вчера. — Почему ты не пытаешься сбежать сейчас с помощью них? — На невидимость нужно время. Боюсь, ты убьешь меня прежде. Чуть ли не окрысился Трегово. — Правильно, боишься. Последний палец большой. Что-то связанное с бесшумностью? Вместо ответа северянин лишь кивнул. — Я способен хоть плясать перед тобой на сухих ветках, «Ты ничего не услышишь». «Замечательно. Видишь, это не так уж и сложно. Где ты научился мастерству кеха?» «На заставе в пределах были хорошие учителя. Я пробыл там два года, убил много тварей, а потом вернулся домой». «И не стал егерем?» — удивилась Юти. «Они получают очень хорошо». Потом взгляд девы упал на добитый кошель, вновь переместился на трюгвы, и одаренно озарила догадка, и опять без всякого кольца логического умозаключения. Оказалось, можно быть умной самой по себе, без благословения Аншары. — Ты отправился на заставу не по своей воле, а по приказу, так? — Так, — Северянин ответил с кислой миной, словно съел неспелую бруснику. Он понимал, к какому вопросу приведет его ответ. Догадалась об этом Юти. Кто твой хозяин? Юти спросила нарочито медленно, специально растягивая каждое слово, точно пробуя их на вкус, и мысленно кивнула сама себе, потому что сказала правильно «не наниматель, а именно хозяин». Трёгва подтвердила ее догадку. Впервые за все время их настоящего разговора засомневался, поглядев сначала на Ерикана, затем на Деву. Одаренная даже представила, что сейчас хочет сделать северянин. Потому вытянула меч вперед. «Попробуешь удрать? Я тебя убью. Может быть хоть трижды невидимым, но от стихии земли тебе не уйти. Смерть станет долгой и мучительной. Но если скажешь, что нужно, отпущу». «Точно отпустишь?» — затравленно спросил трюгвы, облизнув пересохшие губы. «Точно. Но если он узнает, что я проболтался...» — Мне кажется, на сегодня клятв уже достаточно. Юти спокойным и твердым голосом перебила его, несмотря на то, что внутри нее начинал разгораться пожар. Либо ты умрешь сейчас, либо не умрешь вовсе. Если твой хозяин живет в одном из селений, которые я прошла, то шансов у тебя больше, потому что я редко возвращаюсь обратно. Как ни странно, но именно это сработало. Трюгве сглотнул образовавшийся в горле ком, откашлялся и произнес тихо, точно сам боялся услышать это имя. э Лендрик! Яр Лендрик!» «А вот это уже очень интересно!» — нахмурилась Юти. «Услыша она подобное еще час назад, известие удивило бы одаренную». Но после разговора с Фромвиком в душе девы зародились сорные семена сомнений относительно ярла, которые теперь засияли на солнце пышным цветом. — Какой у тебя был приказ? — Проследить за тобой до Дарена, а после вернуться к господину, или... — Или что? — Или вернуться раньше. Ютина хмурилась. Она что-то упускала из виду. Словно пыталась мокрыми руками ухватить норовистого лосоуссию. Ей-то очень не нравилось. «Что должно случиться, чтобы ты вернулся раньше?» — спросила она. Трюго весь съежился, словно готовый к удару. Он нервно почесал грудь, но все же произнес «Твоя смерть!» Внутри юти похолодело, а в висках запульсировала «Кто меня хочет убить?» — спросила она. «Этого я не знаю!» «Не забудь. Ты должен честно отвечать на все вопросы», — холодно процедила одаренная. «Иначе я могу тебя...» «Я действительно не знаю!» — торопливо перебил ее трюк, повысив голос. «Это все, что мне сказал господин?» Юти медлила, угрюмо играя желваками. Только недавно она находилась в гармонии с миром, но в очередной раз вышло так, что мир снова решил выкинуть фокус. «Зачем Лендрику ее смерть?» — Аншара ведает. «Но убийство одаренное способно на что-то повлиять». «На что?» Юти злилась, потому что чувствовала себя мухой в огромной паутине. Она тряхнула головой. «Вот уж нет, кем-кем, а мухой одаренная точно не будет. Скорее гигантским слепнем, который выдирает мясо вместе с коровью». «Госпожа!» — вывел ее из раздумий тихий голос Трюгвы. «Спрашиваю еще!» «Еще?» «Боюсь, ты сказал все, что знал». «Я могу идти!» «Ты хочешь сказать, что я способна нарушить данную клятву?» «Катись!» Трюгва протянул было руку к лежащему кошелю, но Юти проворно наступила на нее. «Деньги ты предложил мне лично, без всяких условий». Северянин затравленно кивнул, вскочил на ноги, озираясь, побежал прочь. Вот только удалившись шагов на двадцать, он остановился и оглянулся. «Госпожа, я все равно должен буду выполнить приказ». «Выполняй», — ответила Июти. «Но попробуешь навредить мне или моим спутникам?» «Убью». Она подняла кошель, поглядела на скворца, который именно теперь решил сесть на плечо. и пошла прочь, обратно к дороге, где их ожидал Фромбик. Несчастный, наверное, место себе не находил из-за беспокойства. Эти даже пожалела крепкорукова, как бы не ломанулся в лес дурья голова. А тут либо набредет на волчью стаю, либо сломает себе что-нибудь. Потому одаренная сняла с плеча взъерошенный комок перьев, сказала пару слов и отпустила... Скворец сделал несколько кругов над ней, искренне возмущаясь вероломством двуногого друга, а после все же улетел к веку. «Если ты хочешь сказать что-то по поводу денег, то не надо», — заметила Юти укоризненный взгляд Ерикана, развязывая мошну. «Он сам их отдал, и, судя по тому, кто у него хозяин, трюгвы не останется нищим. Мертвым, может быть, а вот нищим вряд ли». А пара серебряных монет нам не помешает. Вернее, и не пара. одаренная остановилась, не веря своим глазам. Впервые она держала в руках такое состояние. Россыпь серебряных монет и даже самый настоящий золотой империал. Что можно сказать о человеке, который носит с собой все деньги, что у него есть? Старик равнодушно взглянул на богатство, что у него нет ни дома, ни семьи, ни малейшего места, где можно укрыться и спрятать серебро. — Это при том, что у него в хозяевах сам Ярлендрик. Наводит на размышления, да? — Наводит. — И что мы предпримем? Ерикан удивленно пожал плечами. — Что предпримешь ты, одаренный? Я лишь твой скромный учитель, который путешествует рядом. — Давно ли так стало? «С тех пор, когда ты научилась не влезать двумя сапогами в каждую лепешку на дороге», — усмехнулся старик, — «я оказалась способна постоять за себя. Надеюсь, в следующий раз, когда на моем пути окажется лепешка, и мне непременно захочется в нее наступить, ты одернешь свою ученицу». Юти не заметила, что стала говорить под статьей рекану, «насмешливая и с тонкой долей издевки». Старик задумчиво потер ежик коротких волос, неожиданно засмеялся и кивнул. Договорились. Мы пойдем в Даран, по средам Шантал-Келлиган, и будем готовы к любой ловушке. Если так, то давай поторопимся, ответил Ерекан. Скоро на пути будет алтарь Аншары. Хотелось бы увидеть его при свете дня.